Очень скоро слава о зверином докторе Д.Д. разнеслась повсюду. О нем толковали в лесу, в леву, в зоопарке, в конюшне, на лугу, на ферме, в птичнике и на скотном дворе. Ну и, конечно же, в лавке кошачьего кормильца. Хозяин ее каждому своему покупателю давал адрес звериного доктора, и горячо захлеб расхваливал его талант. «Это была моя идея», — замечал он каждый раз, — «а мои идеи даром не пропадают. Пропади я совсем, если ваша собачка не станет еще здоровее, чем была после лечения у доктора Дулитла. Ох, простите, у звериного доктора Д.Д. Теперь у доктора не стало отбоя от посетителей. Но пациенты его были не в шляпах, ботинках и зонтиками. Они стучали копытами, виляли хвостами, шевелили ушами, щелкали клювами, хлопали крыльями и топорщили перышки. В доме его звучали разные голоса. Одни квахтали, другие тявкали, третий игогокали, четвертые каркали, а пятые и вовсе разговаривали молча. Пришли два пуделя и один мопс. Они были на дне рождения в одной богатой балонке. Вернее, богатейкой была ее хозяйка. В гостях бедняги объелись тортом, очень вредной едой для собак, и у них заболели животы. Доктор Д.Д. дал им горькие пилюли, замечательно помогавшие от сладкого. Прилетел воробей, севший по ошибке на кактус, и доктор пинцетом вытаскивал из его сухих лапок кактусовые иголки. Ввалилась корова. Она была ужасно бодучей, а рога, как назло, не росли. Ведь хорошо известно, что бодучей корове бог рогов не дал. Доктор посоветовал ей исправить характер и стать подобрее. От этого и молоко станет гуще и слаще, да и рога вырастут. Корова обещала исправиться, а доктор дал ей расписание добрых дел и успокоительные таблетки для очень нервных. Овца жаловалась на то, что шерсть на ней растет клоками, и никакие расчески и щетки не помогают. Обидно быть овцой, с которой состричь до нечего. Мальчишки ее дразнили, стыдно сказать «паршивой овцой». А пастух хотел выгнать, приговаривая, что паршивая овца все стадо портит. Доктор прописал ей мазь из растительных трав. И шерсть стала расти так буйно, что с нее одной состригали теперь больше, чем со всего стада. Пожаловала как-то и лошадь, она жила на ферме и пахала поле, но все время вела кривую борозду. «Хороший конь борозды не испортит», — приговаривал хозяин и частенько стегал ее кнутом. «Доктор ДД", сказала лошадь, — «у меня все бока болят». «Не волнуйтесь», — успокоил ее доктор Дулитл. — «у вас всего два бока». «Сделаем примочки, и все пройдет. Но почему же вы ведете кривую борозду? Ну-ка, покажите ноги. Может, вы охромили?» Доктор взял линейку и измерил все ноги лошади. Их было вдвое больше, чем боков. Четыре. И все оказались одинаково ровными. «Странно», — задумался доктор. Он надел очки и внимательно поглядел лошади в глаза. Часто доктора определяют болезнь по глазам. «У вас, голубчик, совсем больные глаза». Говорят, они и прописывают пилюли от простуды. Глаза у лошади были не больные, но какие-то разные. Один широко открыт, а другой прищурен. «Эх, да вы близоруки, уважаемая лошадь!» — воскликнул доктор Дулиттл. «А ну-ка, примерьте мои очки!» Он нацепил лошади свои очки, и, о чудо, глаза у нее тут же поменялись местами. Нет, не правый глаз перескочил на место левого, а просто прищуренный и широко раскрылся, а другой, наоборот, прищурился. «Все ясно», — засмеялся доктор. «У меня оба глаза одинаково близорукие, а у вас один глаз видит отлично, и ему очки ненадобные, зато второй видит плохо. Вот отчего вы все время забираете вправо, когда тащите плуг, борозда и получается кривая. Мы выпишем вам очки. Одно стеклышко в них будет простое, а другое — увеличительное, и глаза ваши станут видеть одинаково». «Ох, доктор ДД, засомневалась лошадь, Они не задразнит ли меня лошадь в очках?» Так непривычно. Может, и неприлично-то вовсе. Я пропишу вам зеленые очки. Они, во-первых, защищают глаза от яркого солнца, а во-вторых, ха-ха, все будут удивляться цвету стекол и забудут дивиться на лошадь в очках. Доктор выправил лошади огромные по величине ее больших красивых глаз очки с зелеными стеклами. Самое удивительное, что никто не удивлялся, а наоборот, среди зверей быстро вошло в моду носить очки — Все теперь завидовали очковой змее, которая просто родилась в очках. А к доктору тем временем шли и шли больные звери. Он выслушивал их жалобы, а потом прослушивал докторской трубочкой. Поначалу приходили домашние животные, городские и соседних деревень, а потом повалили и зверушки из окрестных полей и лесов. А к речным обитателям доктор ходил по вызову, но не могли же рыбы по суше добираться до его дома. Целыми днями толпились в саду перед входом мыши, барсуки, коровы, собаки и козы. Они толкались, каждый пытался первым протиснуться в дверь. Сестра доктора мисс Салли только и успевала выметать грязь, мыть полы, вытряхивать истоптанные половики. Но даже она перестала ворчать, видя, как слава доктора растет и разлетается по округе. А доктор решил навести порядок и принимать пациентов строго по очереди, иначе самые сильные оттесняли слабых и маленьких. И вот что он придумал. Повсюду в доме прорубили множество дверей, дверок и дверец, и на каждый доктор велел прибить табличку. На самой широкой — лошади. На двери черного хода — кошки. Прокопал тоннель прямиком в подвал и написал у входа в него «крот». На трубе повесил табличку «птицы» и нарисовал стрелку-указатель в сторону открытой форточки. Теперь-то никто не толкался и не ссорился. Каждый ходил своей особой дорогой. Кто через дверь, кто через окно, а кто через форточку, а кто через подвал. Распоряжалась приемом попугаиха Полли. Она очень гордилась своей должностью главной помощницы знаменитого на западном, восточном, южном и северном побережьях звериного доктора. Слава его докатилась и до других континентов, и земель. Перелетные птицы разнесли весть о докторе ДД, понимающем язык зверей, по всему миру. Скоро заговорили о нем и в Африке, и в Америке, и в Европе, и в Азии, и даже в Австралии, и даже на Южном полюсе, в Антарктиде.